Похожую проблему представляли и русские мигранты из Китая. и Именно они, наверное, натолкнули сотрудников австралийской иммиграционной службы на мысль, что дело тут нечисто. Среди забайкальских казаков, многие из которых приезжали в Австралию через Китай, было значительное количество бурятов, представителей монгольской этнической группы. Служащие, занимавшиеся иммигрантами, не могли не заметить, что это азиаты. Их внешность сразу бросалась в глаза. Впрочем, в бюрократических документах это никак не отразилось. Возможно, как раз потому, что кандидатам в эмигранты с азиатскими чертами лица просто сходу отказывали без объяснения причин. Предварительное условие, требовавшее, чтобы австралийские мигранты принадлежали к чистой европейской расе, принималось за аксиому. Однако официальным заявлением о том, как надлежит на деле применять эту политику, не доставало ясности и последовательности, и обычно они выпускались в ответ на конкретное обращение, а не в порядке формулирования общих правил. Согласно резолюции 1947 года об эмиграции в Австралию из стран Ближнего Востока, армяне, многие из которых были выходцами из СССР, были отнесены к неоднозначной категории неевропейцев, нецветных. Однако их разрешалось впускать при условии, что они найдут себе поручителей австралийцев и будут обладать профессиональными навыками, востребованными в Австралии приняла Австралия и нескольких крымских татар, советских мусульман, оказавшихся в Египте, подобра tie сердечной, несмотря на их довольно темный цвет кожи. Отдельные обрусевшие татары тоже въезжали в Австралию без особых помех. А вот кочевникам калмыкам, чья принадлежность к европейцам стала предметом споров, и в американской комиссии по иммиграции попасть в Австралию не посчастливилось, хотя они и проявляли интерес к такой возможности. По-видимому, результат во многом зависел от капризов конкретных чиновников в конкретный момент. Например, сотрудник австралийской миграционной службы, работавший в Берлине в 1950 году, был настроен против беженцев испанского происхождения, мусульман и на тот момент армян. Сотрудникам австралийской миграционной службы в Европе было затруднительно определить, можно ли считать того или иного кандидата европейцем. Изначально, как вспоминал один сотрудник, они нацеливались брать только чистокровных европейцев. Затем критерии были смягчены. Годились уже соискатели с преобладанием европейской крови, 75%. А позже отбор велся уже почти по принципу пап-теста. Если этот человек пройдет по улицам Камберры или Мельбурна или Сиднея, За кого его примут местные, за европейца или неевропейца. Таким образом, решение часто принималось исходя из субъективных соображений, и сотрудники иммиграционной службы оказывались в незавидном положении, отчего сами испытывали явную неловкость. Был один молодой человек, очень хорошо сложенный, симпатичный, очень темный. Этот парень был очень темнокожим цыганом с курчавыми черными волосами. И хотя он вызвал у меня симпатию, я просто на секунду представил, как он идет по Мартин Плейс, и все на него пялятся. Я часто думал: "Ну, почему бы не рискнуть?" Но тут, ради Австралии и ради него самого, я отказал. В отношении евреев позиция Австралии была гораздо твёрже, хотя формулировалась она за Чем меньше евреев приедет в Австралию в рамках программы массового переселения, тем лучше. Удручающая история попыток Австралии не пускать к себе евреев из числа перемещенных лиц после Второй мировой войны рассказывалась уже не раз, и все таки обойти ее стороной мы не можем. Министр миграции Артур Колуэл сам не был антисемитом и как мог, старался помочь еврейским беженцам. Но очень скоро выяснилось, что австралийское общество ожидает вовсе не этого прибытие в декабре 1946 года корабля Хуалянь из Шанхая с тремястами беженцами-евреями, за провоз которых заплатил американский еврейский объединённый распределительный комитет, нью-йоркская благотворительная организация, больше известная как Joint, вызвало бурные протесты и в австралийской печати, и в парламенте. Мы не собираемся принимать людей, которых не желают видеть нигде в мире, ни по ООНовской, ни по чьей-либо еще указке, бушевал отставной военный Генри Джо Джогалет. Позднее Колуил писал: "Я не сознавал, что в нашем обществе так много озлобленных людей, страдающих ксенофобией. В то же время он чувствовал, что на него оказывают чрезмерное давление международные еврейские организации спонсоры, которые желали, чтобы все места на зафрахтованных ими пароходах были зарезервированы исключительно для пассажиров-евреев. А Колуэлл опасался, что если пойдет навстречу этим настойчивым просьбам, то это вызовет огромную волну антисемитизма, а для лейбористов обернется катастрофой на следующих выборах поэтому он говорил что на последующих рейсах в том числе при отправке мигрантов в рамках программы айроу евреи должны составлять не более 25% от общего количества пассажиров на борту каждого судна при этом еврейство явным образом определялось как расовая а не религиозная категория и это было лишь начало Затем последовало целое множество новых ограничений. В июле 1947 года Колуэлл сообщил британским сотрудникам союзнического контрольного совета в Берлине, что хотя ранее он и говорил о 25% мест для евреев на каждом отдельно взятом корабле, он хотел бы, чтобы в первых двух партиях перемещенных лиц евреев не было вовсе. В ноябре того же года из Франции пришел пароход «Дерна» с таким количеством евреев на борту, которое значительно превышало оговоренную квоту в 25%. Австралийские чиновники выразили недовольство. Последовали публичные разбирательства, выставившие их в весьма неприглядном свете. Несмотря на то, что пассажиры-евреи прибыли в Австралию под эгидой Айроу, они не были участниками программы массового переселения, а явились как мигранты с правом на высадку, что означало, что их перевозка не была бесплатной, и что каждому такому мигранту был заранее найден гарант, ручавшийся за его дальнейшее обустройство в стране. Очевидно, реагируя на это нарушение, австралийские власти потребовали, чтобы никакие, повторяем, никакие средства из фондов IRA не тратились на иммиграцию в Австралию отдельных лиц с правом высадки. В ноябре 1948 года Министерство иммиграции сообщило, что евреев допустимо включить в программу массового переселения при одном условии: что они согласятся отправиться на тяжёлые работы в отдалённые районы. И хотя в июне 1949 года это ограничение было снято, многие работники и миграционные службы не знали об изменении ещё несколько месяцев.